Глава десятая. Очень крупные неприятности. Буремуха сделалась белой, как снег. Выглядело это не очень-то обнадеживающе. Но спустя несколько минут золотистый оттенок начал возвращаться. Ресницы ее затрепетали, и красотка, наконец, открыла глаза. «А, а, «Она ж, ж, ж, жива!» Радостно завопел без зубика и перекувыркнулся в воздухе. «Хвала Тору!» — выдохнула Камикадзе. «Как ты себя чувствуешь?» как дракон, которого стукнули по голове, — ответила Буремуха, потирая большую шишку, выпучившуюся между рожками. — А ты кто? — В смысле, кто я? — удивилась Камикадзе. — Камикадзе, разумеется, твоя хозяйка. — А это что за похожий на рыбу мальчик? А вон тот, тощий, рыжий, весь в веснушках. И самое главное... Кто я? И почему? спросила Буремуха с нарастающим ужасом. Почему я говорю на балботалище? Ты, Буремуха, ты всегда говорила по-викингски, заикаясь, ответила Камикадзе. Хватит поясничать, Буремуха. У нас тут неприятности. Я не шучу, сказала Буремуха, и Икинг с тревогой заметил, что при этих словах на ее коже. Не появилась даже намека на лиловый оттенок. — Что я делаю в этом ужасном, холодном подземелье? — спросила Буремуха. — Это долгая история, — торопливо ответил Лыкинг. Но вот что важно, ты можешь вспомнить, как отсюда выйти. — Ну? — Буремуха снова потрогала шишку. — Я не помню, как я попала внутрь. Как же я вспомню, как выйти наружу? Повисло нехорошее молчание. Трое юных викингов внезапно осознали, что они угодили в большие неприятности. Большие, большие, большие неприятности. Казалось, в библиотеке стало еще темнее с тех пор, как мятый косматый библиотекарь с воплями вылетел из комнаты. Светляки один за другим тускнели. Громкие крики и хриплый истерический хохот мятого косматого библиотекаря эхом отдавались в извилистых коридорах — Словно сама библиотека смеялась над ними. хе хе хе, -хе" самодовольно похохатывала она. Хе-хе-хе. А в голове Икинга беспокойно вибрировало еще одно эхо. Складывалось в слова Тихо. Они тут дрелинги найдут вас, и поверьте мне, вам не хочется, чтобы дрелинги вас нашли. Это весьма неприятный способ умереть. Икинг с трудом сглотнул. Библиотека перестала смеяться, и теперь тишина казалась такой громкой и такой плотной, что ее почти можно было потрогать. Икинг напряженно вслушивался, пытаясь расслышать хоть что-то сквозь эту ватную черноту. «А что это за приглушенное сопение? Драконы взяли след?» «А что это за легкое постукивание? Топот бегущих ног? А это тонкое зудение далеко позади? Это тихая и мрачная пульсация...» «Вдруг это воет сверла дреллингов, пока еще где-то вдалеке?» «Ладно», — шепнул Икинг. Сердце его выбивало нервную дрожь, но он старался, чтобы голос звучал спокойно. Никто больше вроде бы не слышал звуков, которые слышал он, и он решил не пугать друзей попусту. «Давайте пойдем наугад. Может, на ходу к Буремухе вернется память, а?» «Куда сначала Буремуха?» «Ты ко мне обращаешься?» — уточнила буремуха, тыча себе крылышком в грудь. — Да, — шепнул Экинг. — Ты буремуха, это твое имя. Mm — Хм, -hmm. хорошее имя. Мне нравится, в нем есть стиль, — заметила дракониха, очень довольная собой. — Но я не имею ни малейшего понятия, куда идти. Направо? — Так, значит, нам надо направо, — спросил Рубинок, или налево. «Как думаешь, от удара по голове она перестала врать?» «Ну, она по-прежнему золотая», — отозвался Икинг, приглядываясь к Драхонихе в темноте. «Думаю, мы пойдем направо». «Все лучше и лучше», — заявил Рубинок. «Теперь наш верный проводник не только врет, как дышит, но еще ничего не помнит. Великолепно, непревзойденно и исключительно». «Так это все ты виноват», — рявкнула Камикадзе. — Нечего было вмешиваться в бой, мы почти укокошили этого парня. Он стоял точно там, где нам было нужно. — Точно там, где вам нужно? — фыркнул Рыбьянок. — Точно-точно? То есть тебе было нужно, чтобы он сделал из тебя люля-бой-баб? А я-то дурак, думал, что спасает тебе жизнь, и, может, ты мне даже спасибо скажешь. Хотя бы крохотное вот такусенькое спасибо, но нет, тебе надо было, «Тише нельзя!» — прошипел в панике Икинг, пускаясь следом за буремухой, которая, хлопая крыльями, полетела направо. От удара по голове дракониха стала хуже летать. Она передвигалась зигзагом, беспорядочно ныряла в воздухе и натыкалась на предметы. «Извините», — поклонилась буремуха очередной полке. «Сюда, ребята! Похоже, память возвращается!» Уверенность Буремухи весьма их воодушевила, несмотря на то, что дракониха продолжала натыкаться на стены и шкафы, но спустя примерно полчаса беготни по библиотеке и ни попадания никуда, э -э, уверенности поубавлялась. «Буремуха, ты ведь понятия не имеешь, где мы находимся, да?» пропыхтел Рыбьянок. «Ну...» протянула Буремуха. «Вроде бы огромное жуткое место...» набитая кучами книг. Сдаюсь, это школа? Сюда, ребята!» И она воодушевленно перекувыркнулась в воздухе. Ой, ради Тора!» — простонал рыбинок ковыляя следом за остальными. Минут десять спустя он, хватая ртом воздух, призвал всех остановиться. «Мне надо немного отдохнуть», — просипел бедняга рыбинок. «И что-то мы все никуда никак не придем, а? Ладно». — шепнул Икинг, нервно озираясь. Шумы приблизились, но остальные по-прежнему ничего не замечали. «Мы можем остановиться на минуточку, но потом снова надо идти». Рыбьенок, тяжело дыша, прислонился к одному из шкафов. К несчастью, именно на полке этого шкафа решил присесть Беззубик, и в темноте Рыбьенок нечаянно ткнул его в живот. Хм, «Беззубик был не из тех, кто страдает молча». «Яу!» — взвыл дракончик, — зашипел Икинг. В коридорах библиотеки зарокотал громкий пронизывающий шум. Начался он с негромкого бормотания, вибрации пронизав подошвы икинговых сапог из драконьей кожи. Затем медленно перерос в ужасающий плодоядный рев, заполняющий коридоры, залы, отражающиеся от книг и сотрясающие барабанные перепонки бедных оцепеневших викингов и их драконов. И, наконец, вся библиотека вдруг взревела, словно клетка Полная голодных львов. Теперь уже не приходилось гадать, что это за звуки. Это были шаги лап, вскоре перешедшие в топочущий галоп. Это дрелинги, неслись по библиотеке в поисках чего пожрать, кровожадно визжа своими бешено вращающимися сверлами.